Глава 17 Хомура и т о э схватили своё снаряжение и погнали из-за стаи волков этой девочкой. Девушка на бегу хлопнула напарника по плечу и выразила недовольство. «Чего ты не пошёл вместе с нами? Слепо бросился в одиночку! Прямо в центр т а к о е большие своры!» Я подумал, как бы нас не схватили. К тому же закиня не ту бомбу в подвал, нас бы разом всех накрыло. «Но ты же отбил о д н о т о э отбил под влиянием момента. «Чёрт!» Прикусил Губу т о э «Да, я ошибался. Как ты и сказал, Ахинаока. Мне нужно было идти с вами в подвал». Не замедляя шага, т о я склонил голову. «Прости. Нет, я рада, что, по крайней мере, ты остался невредим. Ты тоже, х и н а о к а т о я выпустивший маленький полный сожаления с мешок, сейчас выглядел намного взрослее. Он всматривался в лесную тропинку, идущую впереди, и всё ещё нестерпимо беспокоился о р а н е н ы й сэмпай. «Волки не атаковали меня по-настоящему». Казалось, просто удерживали на месте. Они с самого начала стремились к сэмпаю. «Не может быть. Зачем?» То я покачал головой. Они внимательно осматривали окрестности и искали следы, оставленные волками. Мягкая, сгибавшаяся естественная тропинка пролегала между рекой и горами, которые возвышались над долиной и не давали ничего разглядеть. А попробуй ребята переплыть на противоположный берег, то тут же попали бы в поле зрения волков. Однако в конце долины простирался лишь лес, и Порочка даже не представляла, как лучше преследовать их. К счастью, Хомора не запыхалась и шла в ногу с той. «Что важнее, так это тот ребёнок. Можем ли мы назвать её девочкой волком? Да и по твоим словам, она пропавшая без вести». «Сомневаешься? Я тебе уже говорила про браслет, и когда я внимательно присмотрелась к ней, то увидела, что у неё лицо того ребёнка с фотографии. Это точно она?» «Если предположить, что девочка прибыла на ложную планету три года назад, разве не должно быть сейчас по меньшей мере 18 лет? Цифры не сходятся так-то?» «О, это, может, проблема развития или ещё чего?» «Но определённо в твои слова проще поверить, чем в то, что она с ложной планеты. Главное, вы понимали друг друга, причём говорили на японском языке». х о м о р о впервые заметила то, о чём он сказал. «И правда, именно так. Но он был довольно архаичным. К тому же её кимоно? Такого я не видала». Хоморо встревожно спросил а молча раздумывающего над вариантами т у о й е с л и мы не сможем догнать Сэмпая, то не вернёмся в с л о ж н о й планеты и помрём на краю дороги?» «Нет». т о й неохотно покачал головой. «Нам лучше пойти в лагерь Хиёка. Он довольно далеко, но я знаю, как туда добраться. Если мы не вернёмся к намеченному времени, Мори Чан запросит спасательные операции и придёт помощь». «Нам, конечно, потребуется подождать несколько дней, пока отряд Хьюшизака не закончит подготовку и не прибудет сюда. Но мы не умрём. Еды нам хватит». «Ясно. Верно. Есть и такой вариант». Лицо Хоморы, на миг п р о я с н и в ш и е с я вновь помрачнело. «Но тогда, сэмпай, мы можем оставить её. У главы есть кольцо переноса?» «Да. Стоит ей прийти в сознание, уверена, она сразу же вернётся». Хомора с надеждой кивнула. А лес закончился, и они вышли на отлоги речной берег, Течение здесь было слабое, а по камням в воде можно было перебраться на другую сторону. На прошлой миссии Хоморос Таои как раз научились переправляться через реку. Юноша, скрупулёзно осматривавший мягкую береговую землю, обнаружил там то, что искал. Следы! Они направляются на запад! Даже на камнях, выступающих из воды, всё ещё оставались влажные отпечатки. Кажется, свора волков перешла реку и вступила в лес на западной стороне. Снова взвалив на плечи багаж... Парень устремил неподвижный взгляд на противоположный берег. «Постой!» Хомора окликнула его, зашедшего на мелководье. «Смотри!» В протянутых руках она сжимала мини-сумку для мультиинструмента и складной нож, который носила с а м п а й «Они там всё выбросили, и...» С дрожащим голосом она подняла серебряное кольцо. «Это кольцо переноса!» То я оторопел. Это, несомненно, было кольцо главы Мисосаги. Ребята не знали, почему его бросили здесь. Несмотря на то, что это самый важный инструмент, без которого невозможно не попасть на ложную планету, не покинуть её, он видел то, чего больше всего не хотел видеть. Показавшееся на его лице выражение было невероятно мучительным. к и н у л и с ь тяжёлые мгновения, и вскоре юноша выдавил сквозь зубы. «Возвращаемся». «Возвращаемся?» «Куда?» «Очевидно, в основной лагерь. Бегом мы быстро доберёмся». «А... а... а... сэмпай?» «Поторопись. Или станет слишком поздно». Хомура ошеломлённо посмотрела на развернувшегося и пошедшего обратно по дороге т о ю «Зачем? Зачем мы возвращаемся? В таком положении мы не можем завалить перенос даже с мизерным шансом. Нам надо вернуться в подвал. Я говорю, что мы будем делать с Сэмпаем. Одним ы ничего не сможем. У нас нет выбора, кроме как просить помощи у Кома Сэмпай и других». х о м о р а потрясённо оглянулась и посмотрела на источившиеся следы ступней, которые смывала река у неё под ногами и высохшие отпечатки волчьих лап на камнях. «Но куда же они унесли Сэмпая? Одна д е н ё ш е н ь к а на такой огромной безлюдной планете. Нам остаётся только верить в неё». «Ни за что! Я не могу так! Сэмпай ранен, мы должны помочь!» Туэ, сдерживая нетерпение, предостерегающе сказал. «Пойми, Хинаока, недавно ты заявляла мне, что цыплята, подобные нам, которые ничего не знают ни о ложной планете, ни об искусстве выживания, слишком много о себе думают и безоглядно ввязываются в авантюры, лишь увеличивая число жертв». г о л о в о й Хомара понимала, что Тауя прав, но всё же она не могла согласиться. «Прекрати вести себя, как сэмпай!» Хомара ударила т о у я в грудь, выпуская свой гнев. «Чувствуешь ответственность за то, что пригласил меня в экспедиционный клуб? Ты мой опекун, что ли? Мы одного года! Ты присоединился к клубу всего-то на месяц раньше меня!» «А? Чего сказала?» т о у я сердит о у с т а в и л с я на неё, но даже запуганная она больше не беспокоилась и дала волю эмоциям. Хомора постоянно полагалась навсегда поэдочного и серьёзного Туою, и никогда не была ему ровней, но что-то в её душе кричало, что она не может сдаться именно здесь, не должна отступать. «Ты, Туояку, не тревожишься за с м п Если сейчас мы повернём обратно, как думаешь, когда сможем вернуться сюда?» э м экстренный созыв участников, подготовить поисковое снаряжение. Чтобы быстро собраться, потребуется 8 часов. На земле. Тем временем здесь пройдёт уже 48 р А если начнётся дождь? А если другие животные навредят ей? К тому же мы не сможем найти даже скудных подсказок о том, где она. И самое главное, г а р а н т и и безопасности Сэмпая... Ах... Не обращая внимания на льющиеся слёзы, Хоморо умоляла Туою и с прискорбием крепко прижимала кулаки к груди. «Вероятно, мы уже не сможем вернуться на ложную землю, знаешь об этом? В кольце переноса магической силы уже не останется. Так что мы всё верим Кэмми с м п а й и другим. Ты согласен с этим?» «Ничего не поделаешь». Для т о г о и принять такое решение тоже было сложно, она это понимала, однако Хомура вытерла слёзы и задала ему последний вопрос. с т о э я к о н окажись один, что бы ты сделал?» «Ответь честно!» т о я взглянул на Хомуру с мёртвым выражением лица. Немного спустя он вздохнул и ответил. «Отправился бы за ней, и не важно, что бы мне потом сказали». Хомура улыбнулась и кивнула, они чувствовали одно и то же. «Идём, д а к у д а сможем?» С этими словами она снова взвалила багаж на себя. То я достал карту и почесал голову. «Если больше не сможем их преследовать, тогда экстренно вернёмся на Землю». «Да, так и поступим». Парочка уже знала, что это была сумасбродная авантюра, оба первым делом отобрали минимум вещей и переупаковали багаж. Они понятия не имели, что встретить на пути, пытаясь обезопасить себя на чужой для них ложной планете. В первую очередь ребята оснастились инструментами, которые помогут пересечь труднопроходимую местность. Затем разобрали еду. 12 рационов на двоих. Изначально столько планировалось на одного человека, и этого было недостаточно, чтобы прочесать территорию волков. Несмотря на компактность, консервы занимали большую часть багажа. Негласно эта еда стала их б и л е т о м в один конец. Если они совсем потеряют следы волков, её на дальнейшие поиски не хватит. В роще, где, очевидно, пронеслась стая волков, шумели птицы. «Будь у нас передатчик или радар, было бы лучше, правда?» не. «Здесь уже не поболтаешь». ь м, м м Закрыв рот, откликнулась Хомура, изо всех сил напрягая слух. Оба обострили свои чувства и начали бегом продвигаться через лес. Следы крупных зверей сохранились лучше, чем ожидалось. Попадались не только отпечатки и х л а п на мягкой почве леса, но и недавно поломанные побеги растений и приметного пупельного цвета потерянные пучки меха. Иногда даже испражнения. Несмотря на то, что путеводная нить неоднократно обрывалась и терялась из виду, у ребят, казалось, развились инстинкты, благодаря которым они могли смутно высматривать предпочитаемые волками пути. В частности, т о я проявлял а прекрасное обоняние и мог гнаться за похитителями безо всяких следов, чем восхищал Хомору. Среди очень высокой заросли, сквозь которую ничего нельзя было увидеть, они прошли по широкой опустевшей звериной тропе будто по тоннелю, пересекли обрывистые утесы и скалистые ущелья, заставляющие сердце замереть страха, И после этого снова обнаружили свежие следы. «Удивительно, Туэя-кун. Стопроцентное попадание. Знаешь запах сэмпая? Тэй-щейка? ч е л о в е к д о б е р м а н Эх ты!» Попивая из фляжки, т о э вытер рот. «Наверняка они не думают, что мы гонимся за ними. В таком случае у нас есть шанс. Интересно, какой?» Впрочем, можно сказать, они чувствовали себя уверенно, раз только выдержали. т о э я встревоженно уставился на дорогу впереди. «Быстро они отдаляются». Вначале путь преследования, казалось, направлялся на юго-запад, но вскоре резко повернул на юго-восток. После этого он, похоже, свернул прямо на восток и теперь проходил по дорожке с редкими перепадами высот, которая в основном прорезала подошва холмов. Волки неустанно шли вперёд. Тоя с Хоморой могли только догадываться, куда направлялись звери. Ребята не высказывали предположения, поскольку это мог быть наихудший маршрут. Они лишь молились, чтобы это не оказалось правдой. Волки, кажется, держали курс на неисследованный район, Холмы на севере вскоре превратились в хребты с возвышающимися заснеженными вершинами. На первой м е с т е члены клуба огибали горную цепь, сжимавшую неисхоженную область с двух сторон по широкой дуге, и намеревались продвигаться с запада. Получался более длинный крюк, зато горы здесь были ниже. А затем... парочка каким-то чудом долго не отставала от волков, но в итоге всё же сбилась со следа. ц е л ы е час они метались по лесу, однако обнаружить хоть что-нибудь так и не смогли. Разумеется, ни Хомора, ни Туоя не были уверены, куда идти дальше. Тот факт, что они находились почти на границе разведанной территории р о з ж о г их тревогу. У подножья горного хребта, зловеще высевшегося на северо-западной стороне, они нашли следы животных. «Это не волчи», — Туэ пал духом и покачал головой. «Это п о т р я с к а в ш и е с я следы от копыт, вероятно, оленьи, или, может, стада быков живущих горах». Следы, кажется, направлялись в сторону хребтов. «Они убежали от того, что волки пришли», Тогда т о я не мог размышлять настолько позитивно. Я так не думаю, но вообще тоже не специалист. Что будем делать? Вернемся ещё раз поищем? Идти вперёд или вернуться? Или применить в подобные ситуации экстренный отход? Если идти дальше, они ступят на неисследованную территорию и, к тому же, очевидно, окажутся посреди утёсистых горных хребтов. До сих пор они хотя бы могли оценить свои местоположения по карте отметкам экспедиционного клуба, оставленным на гребне горы, Но эта страховка исчезла. Надвигающийся вечер ещё сильнее всколыхнул их тревогу. «Ничего, если я приму решение. Тебе не будет обидно?» «Ага, ставлю на твою удачу, Хиноука». т о а я кивнул со смиренным лицом. «Хм», — встрепенулась Хомура, однако внезапно склонила голову на бок. «А, ты не полагаешься на мою рассудительность, да?»